Не могу сказать, что наше путешествие в розовую малышку было безмятежным. По по пока мы там находились, они не из руки серебряный подсвечник. Но и особенным я бы его не назвал. Кроме разбужденных голосов ракушек под домом, мы ничего не услышали. Не увидели. Я сложил здесь в корзину для пикника. Зер взялся за ручки и отнес ее вниз. Я всю дорогу при прикрывал ему спину, а когда мы вошли в розовую громаду, запер на ключ. Как будто что-то это меняло. По пути в Эль-Паласе пришла в голову мысль. Или вернулась. Но я оставил цифровой Никон в розовой громаде. Разворачиваться не хотелось. Так что... Э, Джек, у тебя есть полароид? Конечно. Ваншот. Как говорит мой отец. Старый, но исправный. Завтра, когда будешь возвращаться, остановись, пожалуйста, у разодного моста со стороны Кейсики. Сделай несколько снимок птичек и яхт. Хорошо? Хорошо. И пару раз не сам мост. Прежде всего, подъемные механизмы. Зачем? Для чего вам понадобились снимки? Собираюсь нарисовать мост без подъемных механизмов, ответил я. И сделать это, когда услышу гудок, назначающий, что мост э, развели, чтобы пропустить какое-то судно. Я не думаю, что двигатель героблические цилиндр действительно исчезнут. Но может мне удастся что-нибудь сломать так, что на какое-то время сюда никто приехать не сможет. Во всяком случае на автомобиле. Вы серьезно? Вы действительно думаете, что сможете вывести мост из строя?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 Я могу почувствовать, что от него не исходит абсолютно никакой угрозы для Илзы. Наверняка бы почувствовал, но я проигнорировал эту фотографию и так не спросил себя, почему. Если она представляла собой опасность, я нарисовал Илзы одну, разглядывающую все эти плавающие теннисные мячи. Маленькой девочкой в теннисном платье была, разумеется, она. Как и практически всеми девочками, которых я нарисовал, дьюмаки, даже теми, кто маскировал по дребу, либит и в одном случае Адриану. за единственным исключением — особой женского пола в красной мантии — Персе. Прикоснувшись к фотографии Илды и ее бойфренда, я ощутил смерть. В тот момент я не признался в этом даже себе, но ощутил. Моя ампутированная рука почувствовала смерть, повисшую, как дождь в облаках. Я предположил, что угроза для моей дочери исходит от карсона Джонса. Вот почему так хотел, чтобы она держалась с него подальше. Но он был ни при чем. Персе стремился остановить меня. думаю предпринимал отчаянные усилия для того чтобы я не нашел давние рисунки и ее карандаши но карсон джонс никогда не был у персе даже бедный том райли был всего лишь ее подручным средством использованным за неимением лучшего я смотрел на картину но сделал неправильный вывод упустил истину смерть которую я почувствовал исходила не от него она кружила над дызы но какая то часть меня знала что я не увидел истины Иначе почему? Я нарисовал все эти проклятые теннисные мечи. Глава шестнадцатая. Конец игры. Уайерман предложил таблетку Лунесты, -Лу которая помогла бы мне заснуть. Искушение было велико, но я отказался. Однако взял с собой один из серебряных гарпунов, и Уайерман последовал моему примеру. С волосатым животом, чуть нависчиво нависающим над синими трусами, с гарпуном Джона Ислойка в правой руке, он являл собой такого, это этакого купидона в расцвете лет. Виттер набрал еще большую силу, ревел за стенами завывал в дымоходах. Двери в спальне оставляем открытыми?» – спросил Лайерман. «Само собой. А если ночью что-то произойдет, ари как резаны?» – Вас понял Хьюстон. – И ты тоже. «С Джеком все будет хорошо, Эдгар?» – Если он сожжет рисунок, безусловно. «Ты держишься?» – несмотря на случившееся с твоим другом. Кеймер. Он научил меня вспоминать забытые слова по ассоциациям. Том.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 действовать быстро, Кейман и Том могли остаться единственными жертвами. «Мучачо?» «Да». Мне казалось, что голос его доносится издалека. «Да, я дрожу. Позови меня, если тебе понадоблюсь. парма не стесняйся. На крепкий сон я не рассчитываю».